Глава 23. Танки приходят с неба. Десантники лейтенанта Ивана Котельникова отступали по улице Гулоудадзе. Совсем рядом отсюда был запретный город. Но тут, в серых квадратных дворах Сехеюань, прятались китайские солдаты. Они превратили подходы к площади Тиняньмэнь и запретному городу в непреодолимую полосу препятствий. И хорошо бы еще только это. По специальным проходам двинулись китайские танки. Они пёрли напрямик, снося дома и проламывая заборы. Тяжёлым бронированным монстром было тесно на улицах, но не в этом дело. Они просто образовали стальной таран, который медленно, но верно вытеснял передовые отряды русских с подступов к центру Пекина. Ухали выстрелы танковых орудий, строчили башенные пулемёты. Против китайских танков ТИП-90 и новейших ТИП-99G рязанские десантники были бессильны. Росли потери. Но и бойцы ВДВ смертельно огрызались. «Бить по второму-третьему танку в колонне!» — надрывал голос лейтенант Иван Котельников, несмотря на то, что система микрофонов и наушников в тактических шлемах вполне хорошо передает команды. Но разве будешь об этом думать в горячке неравного боя? чтобы лишить главные машины маневренности и пути отхода? — Так точно! Огненная стрела из шмеля ударила как раз третий танк с головы. Его башня окуталась огненной короной термобарического взрыва. Тип 90 дернулся влево-вправо и застыл, окутанный дымом и пламенем. Еще один бронированный монстр попытался проломить каменный забор и зайти во фланг, но поймал прямо в борт Тандем кумулятивную гранату из Таволги. Китайский танк заволокло дымом. Дальше по улице горело еще несколько танков и бронетранспортеров китайского бронетанкового батальона. Но оставшаяся техника продолжала теснить десантников. На глазах лейтенанта Котельникова двоих десантников разорвало взрывом 125 миллиметрового осколочно-фугасного снаряда китайского танка. «Рассредоточиться! Гопники!» «Вы что там чухаетесь? Птурсами огонь! Нас тут сейчас положат всех!» «Товарищ лейтенант, закончились противотанковые ракеты. Все вышли!» «Ну, твою же мать, как ты меня порадовал!» «Всем десантникам отходим до следующего перекрестка и занимаем позиции там!» «Используем против китайцев их же тактику активной обороны!» продержимся до темноты дождемся под крепления и атакуем снова радист вызывая огонь артиллерии есть уточняю координаты залп смерчий через три минуты всем в укрытии вскоре небо над улицей гулоудадзе расцветилось с полохами подлетевшие трех миллиметровые реактивные самонаводящиеся снаряды смерчей выбросили кумулятивные противотанковые припасы индивидуального наведения Словно миниатюрные метеоры пронзали они относительно тонкую броню крыши башни и моторно-трансмиссионного отделения китайских бронированных монстров. Отсечный залп смерчей позволил десантникам оторваться от преследования. Темнота не была абсолютной. Ночь над Пекином разрывали сполохи сигнальных ракет и прожекторов. То и дело слышались звуки стрельбы и взрывы. И вот в этой темноте обозначилось движение. «Товарищ лейтенант, к нам приближаются три бронемашины. Легкие. Самыми глазастыми, как всегда, оказались снайперы. Дайте предупредительный. Вдруг это наше? Есть». Перед колесами головного броневика взвился внушительный фонтанчик пыли от попадания 127 миллиметровой пули. Лобастый бронеавтомобиль в серо-зеленых камуфляжных разводах резко затормозил. Витиеватое матерное ругань была лучше всякого пароля Эй, братья славяне Хорош материться Подруливайте сюда Мки Какого х... я По своим стреляйте Вылезший из головного тигра Капитан был зол И в принципе имел на это право Но вот только лейтенанта Ивана Котельникова Это мало волновало Кто такие будете? Передовой дозор 135-й мотострелковой дивизии Капитан Колыванов Твою ж дивизию. Добрались-таки, изумился Иван Котельников. Как тут обстановка, лейтенант? Хреново. Без тяжелой техники нам к центру не пробиться. Будет тебе тяжелая техника. Когда? Через полчаса. Ровно через полчаса послышался мощный гул. Гул приближался. В темном небе промелькнула какая-то массивная крылатая тень. Потом еще одна. И еще. Гул сменился рёвом. Внезапно на месте полуразрушенного здания взметнулся фонтан пыли, совершенно скрывший всё происходящее. Сквозь пыли дым пробивались мощные сполохи огня. Китайцы начали обстрел ракетами. Мелькнула у лейтенанта Котельникова тревожная мысль. Когда дым и пыль рассеялись, в руинах что-то с рёвом зашевелилось. Раздались хлопки, похожие на звуки выстрелов. Дробя камни в щебенку траками гусениц, расшвыривая стальным корпусом балки и обломки кирпичей, из развалин выбрался многотонный бронированный монстр — боевая машина поддержки танков БМПТ-2К. Вспыхнул яркий слепящий сноб света башенного прожектора. Перед необитаемым огневым модулем башней откинулся массивный бронированный люк. Оттуда вылез человек в черном комбинезоне и массивном танкошлеме. «Я — гвардии полковник Олег Демин», — представился танкист. «Сейчас здесь будет высаживаться мой полк боевых машин поддержки танков». «Откуда высаживаться?» «С неба!» Накануне наступления рано утром над полевым лагерем бронетехники полка «Хозяин тайги» прошли на малой высоте средние транспортные летательные аппараты «Барс». Они приземлялись на относительно ровную площадку — забирали на внешнюю подвеску тяжелые бронированные машины и взлетали. Крылатый конвейер действовал быстро и четко, и вскоре все транспортники улетели в неизвестном направлении. Гвардии полковник Олег Демин был немало удивлен, когда его бронепротивотанковый полк высадился из транспортных самолетов на неизвестном полевом аэродроме. Вскоре он удивился еще больше. Каждую БМПТ оснастили так называемым посадочным аэродинамическим модулем. Он представлял собой платформу с твердотопливными ракетными ускорителями снизу и складывающимся дельтовидным крылом из легкого пластика сверху. Воздушно-космическая граница – наиболее близкий рубеж государства. И охраняется он, к тому же, не так же и сильно, как обычно. В небе контрольно-следовую полосу не вскопаешь, полосатые столбы не вкопаешь. «Карацуб с собачками не пустишь», только локаторы до да зенитные пусковые установки. Этим и решило воспользоваться российское командование. Штурм Пекина, который планировала командование, несомненно отольется большой кровью. Столица Поднебесной представляла собой огромный мегаполис со множеством улиц, переулков, укромных мест и переулков, иначе говоря, смертельных ловушек для танков. Нужно было минимизировать потери причем самым невероятным способом. Было принято решение осуществить воздушное танковое наступление. В Советском Союзе были разработаны системы десантирования для относительно легких боевых машин десанта. Кроме того, мало кому известно, что еще в 1941-1942 годах коллектив во главе с талантливым авиаконструктором Олегом Константиновичем Антоновым спроектировал и построил планер «Крылатый танк КТ». На лёгкий танк Т-60 устанавливалась бипланная коробка крыльев и двухкелевое хвостовое оперение. Буксировать такой оригинальный бронепланер должен был тяжёлый бомбардировщик ТБ-3. По замыслу конструкторов и военных, приземлившись, танк отстреливал специальными пиропатронами крылья и хвостовое оперение и с ходу атаковал противника. Испытания необычной аэросцепки проходили с 7 августа по 2 сентября 1942 года. Пилотировал крылатый танк летчик-испытатель Анохин. Управляемость и обзор из бронепланера были очень плохие, и в конце концов от этой идеи отказались. Ну а теперь в 21 веке к ней вернулись опять. Перед русскими инженерами и учеными встала задача безопасно десантировать более чем сорокатонную боевую машину, причем вместе с экипажем внутри. И она была блестяще решена аэродинамическая реактивная система десантирования «Пегас» была создана в кратчайшие сроки. Первым испытать новое устройство десантирования вызвался, конечно же, сам гвардии полковник Демен и его хлопцы. Барс брал на внешнюю подвеску одну боевую машину массой до 50 тонн. Из-за расположения ее прямо под шахтой вертикальных соосных винтов страдала аэродинамика, но тут уж ничего не поделаешь. На некотором расстоянии от точки выброски пилот Барса выполнил отцепку реактивной аэродинамической системы десантирования тяжелой техники. Дальнейший полет, тяжеленная БМПТ-2К, должна была проделать автоматически по заложенной заранее программе. «Поехали, хлопцы!» — горкнул гвардии полковник Олег Демен, когда тяжелая БМПТ-2К вдруг ухнула в бездну. Состояние невесомости длилось недолго. Автоматически вышел и раскрылся стабилизирующий парашют. Потом раскрылось сложенное треугольное крыло из сверхлегкого поликарбоната. БМПТ-2К превратилась в своеобразный бронедельтаплан. Он, свистя ветром, заскользил вниз. Поочередно включались корректирующие реактивные двигатели. От энероидного прибора полуавтомата на высоте сотни метров вниз вышли специальные щупы. В момент касания их земли и сработали тормозные ракетные ускорители. Мгновенная перегрузка едва не расплющила танкистов о сиденье. Но вот она прошла, и платформа ударилась оземь. Благодаря дополнительным амортизаторам платформы ни экипаж, ни боевая техника не пострадали. Уже на земле гвардии полковник расшфортовал перопатронами боевую машину, и она выбралась из завала. Вскоре еще целый батальон, а потом и еще один, десантировались с барсов подобным аэродинамически-реактивным способом. «Товарищ гвардии полковник! Китайские танки! Где? Идут от центра города! Пусть десантники прикроют мои боевые машины! Вперед!» Боевые машины поддержки танков устремились в ночь. На врага.